Глава 4. Руби «Народу сегодня, кажется, еще больше, чем в прошлую субботу. Пробираясь за Мэйси вглубь дома, я сомневаюсь, что Дилан заметит меня в такой толпе. С нами еще ребята, британии Колин и Лекси. Мэйси с ними подружилась, но мы не более чем знакомые. Я не так часто тусую с ними. Сегодня я на своей машине, так что могу уехать в любой момент. Меня это успокаивает». «Не собираюсь пить, хватит с меня. Не думаю, что Дилан придёт мне на помощь во второй раз. Не стоит так рисковать». «Я оглядываюсь по сторонам, но нигде его не вижу. А ещё отстаю от Мэйси, но решаю, что разыщу её позже. Пробираюсь на кухню и беру себе банку Пепси, попутно вглядываясь в лица парней». «Интересно, очень заметно, что я одержима поисками одного конкретного парня. Надо сбавить обороты. Я же вроде как не планировала первая к нему подходить. Хотя я бы могла, наверное. Будь я посмелей». Мелькает мысль спросить у кого-нибудь, не видели ли они его. «Нет, это опасно. Ему могут и донести, что какая-то девчонка его ищет. Что если его тут вообще нет?» Подавленно вздыхая, присоединяясь к ребятам, которые смотрят, как два парня и две девушки играют в пивопонг. Судя по девчонкам, они проигрывают. Но ну, может, я просто не понимаю суть игры? Двигаюсь дальше и оказываюсь в бильярдной. Тут не так много народа, два парня играют в пул, ещё несколько человек наблюдают, а остальные просто общаются. В одном из парней у камина узнаю Дилана. Он стоит боком ко мне, одна рука в кармане чёрных джинсов, в другой бутылка с пивом. С ним ещё два парня, и они что-то оживлённо обсуждают. Наверное, что-то весёлое, потому что все трое смеются. Мне нравится смех Дилана. Но, наблюдая за ним, пока он меня не видит, вдруг чувствую себя очень глупо. Я будто его преследую. Есть в этом что-то неправильное. Разворачиваюсь, чтобы уйти, пока он меня не заметил, но тут кто-то берёт меня за руку. «Уже уходишь?» «Парень чуть выше меня ростом, у него светлые волосы и ясные голубые глаза». «Он мне улыбается». «Мне не очень нравится бильярд. Это всё, что приходит мне в голову». «Мне тоже!» — смеётся парень, и я отвечаю вежливым посмеиванием. «Он кажется нормальным». «Льюис!» — представляется блондин, и я отвечаю, что меня зовут Руби. Мы немного мешаем парню, который готовится ударить по шару, поэтому отходим к стене. Бросаю взгляд в противоположный конец комнаты. Дилан меня ещё не заметил. Ну или не подаёт вида. «Ты со второго курса?» – спрашивает Льюис. Я говорю, что с первого, его это не так волнует, как Дилана, очевидно. «А ты?» «Со второго», – кидает Льюис. Он спрашивает, как мне вы-таки, о предметах, что я посещаю. Интересуется, откуда я. Я отвечаю, но немного рассеяно. Не могу не думать о том, что Дилан в комнате. Вновь взглянув в его сторону, вижу, что он смотрит на нас с Льюисом, точнее, на меня. Парень подносит бутылку к губам, продолжая беззастенчиво на меня пялиться. Но, кажется, меня наконец-то перестали игнорировать. Дилан. Эллиот продолжает делиться историей своего провала с девчонкой из Гамма-Дельта, но я уже его не слушаю. Мой взгляд прикован к Руби, которая треплется с каким-то парнем. Её не должно быть здесь сегодня. Впрочем, как и в любой другой день, я думал, ей хватило экспериментов в прошлую субботу. Но девчонка снова здесь. Это обстоятельство меня не радует, но собственные мотивы мне не совсем ясны. Она совершеннолетняя и сама за себя отвечает, а ей не нянька. Вчера, когда я оставил ей свой номер, то ожидал, что она позвонит. Мне надо поговорить с ней о прошлой субботе, вот только она так и не позвонила. Вместо этого она пришла на вечеринку. Что если она здесь, чтобы встретиться со мной? Не уверен, что мне это нравится. Безусловно, она привлекательная, очень. Но я чувствую, что от неё следует держаться подальше». «Руби замечает, что я на нее смотрю, даже через всю комнату вижу, как она делает быстрый глубокий вдох. Очевидно, что я ей нравлюсь, и это еще одна из веских причин, почему с ней не стоит сближаться. Она не из тех девушек, с которыми я обычно имею дело. Я сейчас говорю Элиоту и Сэму, направляясь к Руби. Я должен рассказать ей о субботе, потому что ей не стоит быть такой беспечной. Я не хочу, чтобы с ней случилось нечто плохое». Затем я закрою для себя эту тему. Подхожу ближе и улавливаю волнение в глазах девушки. Они у неё не то голубые, не то серые, и тем вечером она выглядит обалденно. Хотя она красива всегда, даже когда на ней нет столько косметики. Я становлюсь прямо между ней и светловолосым парнем, оказавшись к нему спиной и закрыв её от него. От этой моей выходки её глаза удивлённо округляются, но она молчит». Я не свожу с неё глаз. «Эй, чувак!» Начинает возмущаться её приятель. Я оглядываюсь на него через плечо, держась вполне мирно. «Чувак!» Вторю я с намёком. Он сваливает, решив, наверное, что оно того не стоит. Я бы на его месте не сдался так легко. Я ожидаю, что Руби что-то возразит против моей наглости, но она сохраняет молчание, поглядывая на меня несколько неуверенно. Едва ли она расстроилась, что тот парень ушёл. «Сегодня никакого алкоголя?» Я киваю на Содову в её руке, потому что нам надо разрядить немного атмосферу. Почему-то всякий раз, когда она оказывается поблизости, я ощущаю некоторое напряжение. «Подумала, что занять твою постель во второй раз будет уже наглостью». Шутит она, и я вскидываю брови, оценив её чувство юмора. «Наверное, я бы не возражал», млекает мысль, «но я тут же от неё отмахиваюсь». Подношу пиво ко рту и после глотка спрашиваю, «Почему не позвонила?» Я весь день проверял телефон, волнуясь, что мог пропустить твой звонок. Она только неуверенно жмёт плечом. Мой взгляд невольно перемещается на её шею, ключицы и плечи. На вид её кожа очень нежная, и я ловлю себя на том, что хочу её коснуться. «Бля, не глупи, Паркер!» Похоже, она и сама не знает, почему не стала звонить. «Ты же нашла мой номер?» «Уточняю я, но очевидно, что он у неё. Она просто не захотела или испугалась. «А ты хотел, чтобы я тебе позвонила?» Она не смотрит на меня, опустив взгляд на банку с пепси. «Я сглатываю. Какого чёрта я делаю?» «Она слишком хорошая для такого, как я. Неискушённая, чистая, и я не знаю, даже мысли о ней кажутся неправильными. «Мне надо поговорить с тобой», – прочистив горло, говорю я. «Поговорить?» Брови Руби слегка хмурятся. «О чём?» «Я думаю, что мы должны отправиться в спокойное место, где я смогу рассказать ей о том, что сделал Пит. Не могу же я здесь вывалить на неё известие, что незнакомый парень пытался её трахнуть, пока она была в отключке. И он бы, наверное, это сделал, не заявись я. Я почти предлагаю ей подняться в мою комнату, надеясь, что она не воспримет это как попытку остаться с ней наедине». Но тут замечаю знакомые рыжие волосы, мелькнувшие перед тем, как Лиса выходит из комнаты. Мне надо отойти, я ненадолго. Руби провожает меня растерянным взглядом, когда я выбегаю из бильярдной, чтобы догнать свою бывшую. Мы паршиво расстались, и я до сих пор чувствую свою вину перед Лисой. То, что сегодня она пришла сюда, может быть знаком, что она готова простить меня. Руби «Ничего не понимаю. Только что Дилан говорил, что нам о чём-то надо поговорить, как тут же сорвался с места и исчез. И что мне теперь его ждать или как? Я в растерянности. Что могло произойти? Он кого-то увидел? Вспомнил, что забыл выключить утюг? Чуть помедлив, тоже выхожу из комнаты и оглядываюсь, разыскивая Дилана». «Это не отнимает много времени. Он разговаривает с какой-то рыжеволосой девушкой, которая выглядит как топ-модель с обложки. Моё сердце проваливается куда-то в пропасть, когда Дилан берёт девушку за руку, и они поднимаются по лестнице. Думаю, он ведёт её в свою комнату. Это больно. Меня съедает ревность и зависть к этой незнакомке. Серьёзно, о чём я только думаю? С чего решила, что могу быть хоть немного ему интересна?» Конечно же, это не так. Мои губы дрожат, и я сжимаю их в твердую линию. Нет, не буду плакать. Ни из-за парня, которого знаю пять минут. Надо отсюда выбираться. Отправляюсь на поиски Мэйси и говорю подруге, что возвращаюсь в общагу. Она уже под действием пунша тянется ко мне и обнимает на прощание. Я улыбаюсь. Объятие это приятно. Я таким не избалована. «Выхожу из ходящего ходуном дома, молясь, чтобы сап не подвёл, но мотор отзывается знакомым рокотом, и я возвращаюсь в общежитие даже раньше, чем планировала».